Глава двадцать пятая «Да уж, ну и забрался ты, племянничек», – ворчал Йорген, с трудом спускаясь по склону. «Сам додумался веревку привязать», – похвалил Гуннер. «Если без нее, то по снегу...» все бы уже внизу валялись с переломанными ребрами. До фьорда мы добрались вчетвером. Я, гунар Йорген и Фроди. Сигмунд, тоже вышедший с нами утром из усадьбы Гуннера, решил остаться на пастбище. «Что я рыбыных промыслов не видал?» – хмыкнул будущий Форинг. «Я лучше следы какие поищу. Может, те, кто осматривали пастбище, чего не заметили?» Я хотел бы лоткнуть старшенького мордой в то, что следы в прошлый раз искали Коль, старый мастер волчара и Хельми, который хоть и моложе Сигмунда, но в отличие от него не овцем хвосты крутил, а уже часть жизни провел в походах. Но уже открыв рот, все-таки сдержался. «Зачем? Лишний раз дергать?» – чуть не сказал мысленно тигра за усы. не собаку за хвост. Она ведь и укусить может. Выехали после завтрака, а до него Хельми устроил мне показательную, как я это называл, тренировку. Бег по сугробам, поединок щит-копье, потом щит-топор, а в конце заставил меня кидать старые надколоты и из-за этого не использовавшийся по прямому назначению жернов. Зато я его использовал на полную, перемещая по заднему двору бросками с двух рук, кидал, подбирал, опять кидал и в завершении хотел заставить забежать с ним на ближайший холм, но тут уже я взбунтовался. После такого я до вечера был бы вряд ли транспортабелен». Все равно демонстрация, если она и замысливалась как таковая, пропала даром. сигмонт даже не высунул носа из дома, а когда я, наконец, отмывшись, притащился в дом на завтрак, мазнул равнодушным взглядом и вернулся к болтовне с мужиками. И это про него мне говорили, что Фритьев его тренирует каждый день. «И как же они тебя нашли?» «Сюда даже в здравом уме никто не полезет», начал бы Лагунар, только-только закончивший спуск, но тут он, наконец, вышел на пляж. «Вот это да! Ты сам все это сделал!» Йорген и Фроди также встали рядом с соляными столбами. Впрочем, Фроди, оглянувшись на меня, уважительно качнул головой. «Разве что большой палец не показал. Научить, что ли?» Я встал рядом. Ну да, если смотреть на все это свежим взглядом, впечатляет. Вдоль воды стоят несколько журавлей, склонив головы к воде. Чуть дальше засыпанная снегом палатка, спрятавшая свою заднюю часть в кустарнике. А что? Пляжик узкий, пришлось топором помахать, чтоб она весь не перегородила. Из-за палатки выглядывает зевом из сугроба навес. Снег сверху я не особо скидываю. Жерди на стойке и перекрытия подбирал надежные, да и перевязывал меж собой добротно. Провалить не должно. Вот и выглядит теперь мое первое пристанище, как пещера в снегу. Перед палаткой застыли столбы грибного тренажера и того... которые я использую для фехтования копьем. По воображаемой фигуре тыкать не очень, вот я и соорудил из освободившегося от подъема лодки столба нечто вроде фигурки человека. Повесил сплетенный из веток щит и тренирую удары в голову и грудь. «Ого, у тебя и лодка есть!» – изумился Йорген. Я сначала дернулся. Неужели мою так и не поднятую на воздух находку видно? Но нет, дядя уставился в конец пляжа, где от берега отходила длинная и узкая кишка мостков, принятых, скорее всего, за причал. «Не, это я...» Впрочем, давай покажу. Коль скрыть не удалось, хоть похвастаюсь, но Гуннар перебил. «А это что?» Он ткнул пальцем в ближайший захаб. Вместо ответа я подошел и нажал на шест. Противоположный конец взмыл в воздух, и под ним на веревках закачалась сетка с в ней рыбой. Снял шест с козлов, перенес рамку с добычи на берег, и крупные серебристые рыбины забились на снегу, постепенно затихая. «Да, а Бран, оказывается, много чего знал и умел, раз тебя такому научил!» Где-то внутри вскипела обиженная гордость, но я подавил желание крикнуть «Да при чем тут Бран? Это всё я придумал!» Хотя пару месяцев назад, наверное, все-таки не сдержался. «Здорово ты тут устроился!» Кажется, в голосе Йоргина я услышал уважение. Захотелось протереть глаза или прочистить уши и переспросить. Крокодил сказал доброе слово, всплыла вдруг в памяти фраза из забытого мультика. «А палатка-то спастбища!» – вдруг воскликнул он же. «Ну да», – пожал я плечами. «Все равно она там сейчас не нужна, а мне проще ночевать здесь, чем каждый вечер топать обратно. Как понадобится, верну». Йорген покосился на Фроди и ничего не сказал. «Так все-таки, как они тебя нашли? Это место сверху не видно. Пойдем, Гуннар, покажу». Я потопал вдоль пляжа, прошелся по мосткам, черт. как не старался раскрепить, все равно пошатываются. Вот прикольно будет, если они на глазах этой троицы подо мной развалятся и ухносят в воду. Смотри, я встал на самом краю и показал рукой наверх. Отсюда видно край обрыва, значит, оттуда можно и мостки разглядеть. Все трое подошли. Гунар вступил на настил, жалобно затрещавший под его весом. «Гунар, не ходи!» – окликнул его Йорген. «Больно уж конструкция шаткая, чего доброго развалится тут глубоко вообще». «Где я стою?» – я ткнул рукой себе под ноги полтора моих роста. Гунар бровью не повел, но и дальше не двинулся. Стоял по метрах в двух от берега, Там, насколько я помнил, было по шейку, так что не утонет. «Значит, так ты Ларса достал?» задумчиво спросил Гуннер. «Да, я же говорил, он меня на самый край загнал, пояснил. Надеялся, что он за мной не полезет или что на узком мостике мне проще будет. У него был топор, у меня копье». «Вижу, тебе это не сильно помогло». хмыкнул вроде доставая из-под снега остатки моего щита. «Узнаю», – кивнул Гуннер, взглянув на обрубок глаза. «Это азгейра щит, с моим стейном делали. Значит, здесь Ларс упокоился?» Не покачал я головой здесь. Понятно, что показывал я не на истинное место падения рвано-ухого бандюгана, а как бы я объяснил, так что по новой версии он упал сбоку. Настил под ним прогнулся. Кивнул я на мостке, он покачнулся, и я достал его копьем. «Сразу на смерть нахмурился Йорген. «Нет, конечно, но он от удара упал в воду и сразу утонул». «Надо было тело поискать», – мрачно изрек Йорген. «Ни у кого с собой кошки нет». «Твою мать!» конечно предъявить тело было бы неплохо но во первых валяется он не там где я показывал хоть это можно списать на течение или еще что а во вторых раны от копья у него не будет будет рана на стопе и старый фроденроммассакс в кишках причем засаженный снизу вверх ой чувствую будут вопросы «Не надо, кошки!» – вдруг включился в разговор Фроди. «Унар, сойди на берег, ты и в самом деле тяжеловат для этой конструкции». «Почему это не надо?» – то ли возмутился, то ли удивился Йорген. «Надо же убедиться, что он покойник!» «Если здесь и вправду ног, и Ларс упал в воду еще живым, наистекающим кровью, то ничего, кроме скелета, мы не найдем!» как о чем-то само собой разумеющемся, сказал старый пастух. Уж больно охоча эта тварь до живого орка. А то, что мы стоим у воды, ничего? Кажется, у дяди задрожали губы, по крайней мере, глазенки-то вон как забегали. Думаешь, куда бежать? Усмехнулся старик, наверное, тоже обративший внимание на легкую панику работодателя. «Это же Нок! К нему даже прикоснуться смерть!» Когда я был маленьким, четверо ребятишек соседского Адаля играли у реки. Нок предстал пред ними в виде серой лошади. Трое мальчишек тут же его оседлали, а девочка хотела погладить и коснулась ладошкой носа. «И что?» – голос у меня в раз осип. На счастье, у девочки при себе оказался нож, и она успела отсечь себе кисть руки, намертво прилипшую к коже нока, когда тварь уже собралась броситься в воду. «А ребята?» «Кожа у нока такая, что прилипаешь насмерть», — пояснил старик. «Утащил ребятишек на дно и сожрал». Позже рыбаки прошли с сетями по дну и вытащили всего один детский скелетик. э может, мы уже пойдем отсюда?» «Так, дядища поплохеет!» Он уже оценил свои шансы. «Если между нами и спасительным выходом наверх сейчас возникнет серая лошадка с мегалипкой кожей, не бойся!» Как-то даже снисходительно усмехнулся старик. Днем он не опасен, если, конечно, ни у кого не идет кровь. На кровь-то он может выйти. Да и Асгир вроде как откупился от него теми двумя. К этому моменту Гуннер уже освободил дорогу и Фроди на удивление легко прошел по мосткам до меня. «Где он стоял?» – взглянул на меня старый вояка. Я ткнул пальцем метрах в полутора от себя. Вроде попробовал ногами настил в этом месте. «Да, вот тут, если не знать, действительно легко потерять равновесие», крикнул он через плечо спутником. Но потом, как-то странно прищурившись, посмотрел на меня. Показалось, или в его глазах было, как будто он все про меня понял, но не хочет сдавать, стоял он спиной к юроргену с гунаом те ничего странного не заметили а у меня почему то упало сердце но стрик как ни в чем не бывало поднял голову осмотрелся по сторонам ага вижу вон оттуда можно край причала рассмотреть так что этот причал здесь уже был нахмурился гунар получается все же это чей то промысел «Нет», – помотал головой я, – «это я построил». «Зачем?» Три пары глаз разной степени офигевания обратились ко мне. «И как?» «Как?» – я пожал плечами. «Так же, как и другие такие же. Стоя на берегу, забиваешь сваю в метре от себя, на нее настил кидаешь, проходишь по настилу следующую сваю. Все просто. А зачем?» Я поманил Фроди пальцем. «Смотри, что видишь?» «Мишень для стрельбы из лука», пожал плечами тот, углядел мой щит. «А вы видите?» обратился я к стоящим на берегу. «Где?» «Я же в стрельбе тренируюсь», стал пояснять я. «А здесь нет подходящей дистанции. Вот и придумал вынести стрелковую позицию так, чтоб стрелы летели в обход поворота». Позже, думаю, сделать проходы вдоль того берега, чтоб мишень еще дальше отнести. Кстати, я показал пальцем. Вон там я второго достал. Ого!» Прикинул расстояние на глаз Фроди. «Шагов сто будет?» «Не знаю, пожал плечами я. Померить нечем». Вернулись на берег. Я предложил развести костер, пожарить рыбки, но мужики отказались. Гуннер пошел осматривать место, где я подстрелил толстяка, и Йорген тоже держался поближе к выходу. «Слушай, Фроди», – спросил я старика негромко, «а помнишь, я тебе рассказывал, как собирал ракушки, что ходил в воде и даже опускался с головой, а почему тогда меня ног не тронул?» «До заката он не так страшен, я видел, как гоблины даже купались там, где ног точно водится». Лякушки зеленокожие, сплюнул старик. А ночью? Думаю, сейчас тебе тоже не стоит беспокоиться. В конце концов, в дом ему не войти, если не позовут. А палатка вполне за дом сойти сможет. Главное, на уговоры его не поддаваться. Какие? Любые. Они хитрые, разное придумать могут. На обратном пути некоторое время шел рядом с Фроди. Орки, к моему немалому удивлению, вели себя как заправские лыжники, шли в колонну по одному, периодически меняя торящего тропу. «Знаешь, Фроди, что меня никак не отпускает? Я до сих пор не понимаю, почему утопил этого толстяка. Зачем? Ведь его надо было допросить, надо было хотя бы попытаться сдать. Ну, в смысле притащить водаль гонора хотя бы». теперь же у меня даже доказательств никаких кроме моего слова по поводу сдать ты не прав с философским спокойствием ответил старик бывало что брали мы хорошую добычу кучу людей в плену давалось захватить если продать тем же гоблинам все озолотятся старик помолчал видно вспоминая боевую молодость «Но мы были за морем, а впереди большой переход, и воды еды впритык, и все товарищи изранены. Одним словом, не довести рабов до дома, самим бы живыми добраться, а уж если те взбунтуются, вообще плохо!» «И что?» – спросил я, уже понимая, какого ответа мне надо ждать. «А ничего!» – пожал плечами Фроди. «Всех под нож пускали!» Некоторых на копье в жертву Одину. Такова жизнь, Асгир. Как бы ты дотащил своего толстяка так далеко? Если, говоришь, у него легкое было пробито, он бы даже наверх не поднялся. И тебе, силенок, не хватило его вытащить. Мне оставалось только кивнуть. Прав, старик, как и есть прав. Но все-таки... Надо было его просто добить и на берегу оставить. Ног на мертвичину не повадился бы. Голодный мог и польститься. Неизвестно, сколько времени он здесь и когда последняя жертва была. Но если ты ему перед этим Ларса отправил, то, может, ты не тронул бы мертвичину. Блин! И почему я так не сделал? А, вроде окинул меня взглядом. Знаешь, что такое боевое безумие? Не, потряс голову Янус, похватился. Это не то, которое от грибов наступает. Помнишь, ты рассказывал? Это не оно. Боевое безумие овладевает многими крабрыми и разумными воинами в пылу битвы. Стоит только потерять товарища или, например, враг окажется слишком подл, и тогда ты теряешь голову. «Многие, даже великие вожди в таком состоянии, совершали то, о чем потом очень жалели», – он еще раз усмехнулся, – «это хорошо, сидя дома у очага с кружкой меда, рассуждать, а я бы то сделал, а я бы так поступил, а вот так бы никогда в жизни». ни хрена себе! Это что, и тут диванные эксперты?» Я в изумлении покачал головой. Оказывается, мир-то не сильно меняется. Обычно так говорят те, кто никогда в жизни в подобные ситуации не попадал. Бывалый же воин тебя не осудит, ибо знает, каково это. вроде глянул на меня и усмехнулся по-доброму. Пришла моя пора вставать во главе нашего маленького отрядика и с беседой пришлось завязать. «Может, так, а может...» – мысленно рассуждал я, тропя лыжню. «Может, я просто испугался? Может, пересрал так, что, когда чуть опасность рассосалась, когда мне уже ничего не угрожало, я просто выместил свой страх на Толстом, отомстил ему за все то, что они с Ларсом заставили меня пережить?» На пастбище Сигмунд не сидел без дела. Как бы я о нем не думал, но крестьянской рукастости у него было не отнять. Из взятых от Гуннера досок он восстановил дверь и даже утеплил ее оставшимися в землянке тряпками. Даже порядок в землянке навел, прежде всего, выметя из нее весь снег. Короче, в ней теперь опять можно было жить. «Что-то вы долго», – пробурчал Йоргенов-старшенький, – «я уже заждался». «Смотри, отец, засветло, можем не успеть до дома». «Ничего», – махнул рукой тот, – «волков давно не видно было, а двуногих хищников, похоже, твой младший кузен все же отправил к хель». «Вот как!» Йорген кратко пересказал перипетии нашего похода и обследования пляжа. сигмонт воспринял инфу молча, пожал плечами. А когда уже выходили в путь, мы с гунором к нему в усадьбу юрорген сигмонт и фродди к себе сигмунд задержался на минутку возле меня думаешь я поверю в твои сказки пацан кого ты хочешь обмануть отца он никогда не был в настоящем бою гунора он такой же он заглянул мне в лицо покачал своим жбаном я тебе не верю Ларс одноухий поскользнулся на мокрых мостках. «Как ты себе это представляешь? Да если бы ты знал Ларса, такого бы не стал придумывать. Ты попал в бегущего врага за сто шагов? Пацан, тебе самому-то не смешно? А еще говорят, что ты лук в руках держать пытался. В общем, мальчик...» Он со снисходительной усмешкой осмотрел меня с головы до ног. Не убедил. Отвернулся, не дав шанса ответить, и поскользил на лыжах догонять своих. Вернулись. В тепло натопленном доме нас ждал Хельми. Как оказалось, он сам недавно вернулся. Стейна пока не было, как и Коля. Они отправлялись к более дальним соседям. Ну и как сходил? Гуннер развесил плащ на просушку, подошел к очагу, протянул руки к огню. Слышал кто-нибудь о Ларсе? Только слухи, виделись тем, слышали про то. Пустая болтовня. Понятно, устало выдохнул хозяин Адаля. Милая, дай нам с что-нибудь поесть. Но я-то видел, что младший Гуннеров брат что-то разнюхал. И сейчас старательно тянет кота за хвост. Не играть тебе, Хельми, в покер. Со мной, по крайней мере. Прямо вот вижу, как у тебя скулы сводят. Так пытаешься не растянуться в довольной улыбке. Ну а про толстяка этого Свена. Блин, как его там. У меня вылетело из головы остальное. Вижу, что что-то раскопал, Хельми. Не томи душу. «С чего ты решил?» – чуть ли не обиделся тот, но потом расцвел. «А вот про второго я все-таки кое-что узнал». Он сделал неторопливый глоток из кружки. «Кельми!» – взорвался старший брат. «Я устал и замерз. Кончай свои игры!» «Ладно, слушайте. Толстяка твоего Асгер звали Свен Фридриксон и был...» Кольт опять хотел было потянуть театральную паузу, но стрельнул глазами в сторону брата и передумал. «Пастухом Грегера, представляешь?» «Так», – подобрался гунар – «у Грегера же самые северные сеттеры. Он что, до сих пор не вернул Атару?» «Том-то и дело, что овцы давно блеют у Грегера дома», – Хельми покосился в сторону скотной части. гунорова скотина тоже давненько обосновалась здесь почти сразу за тем как юрген увел своих с нашего пастбища а вот пастух попросился остаться на пастбище то ли охотой собирался промышлять то ли еще чем понимаешь протянул задумчиво гунар дальнее пастбище и расположено на отшибе Туда вообще случайно забрести сложно. Да и Грегер, если честно, ленивый слишком доверяет своим работникам. Он посмотрел на меня, на хельме Значит, завтра ты, я и Асгер с утра пораньше идем к Грегеру. Он, надеюсь, не стал никого посылать на пастбище. Он что, дитя малое отпарировал хельме Обещал, что нас дождется и уже с нами пойдет. Вот ты отлично. Значит, завтра все вместе и посмотрим, где обретался его толстый пастух и не жил ли с ним вместе один одноухий бывший Хольт.